первое. Прибытие и отбытие. «Королевством будет править тот, кто владеет наибольшим числом теней». Указ Фаэры императора Арка. 916 лет назад. Когда вместо теплого приема город бросает на тебя кровожадную толпу, ты можешь подумать, будто сделал что-то не то. «Возможно, ты убийца или еретик. Быть может, ты распространяешь заразу или задолжал пару серебряных монет людям, которым неведома совесть». «Ну да, конечно, я вор, но не убийца. Религия в моей стране, как и в этой, умерла давным-давно. Я ничем не был болен, а мои счета, хоть и скромные, были в порядке». Бешено оглядываясь и словно гончая, брызгая слюной на куртку, я пришел к выводу, что в эту ночь я стал чьей-то жертвой только по одной причине. Я просто зашел не на ту пристань и не в то время суток в городе, где над законами смеются, а власть принадлежит преступникам. Невиновность придает сил не больше, чем вина. Двумя часами ранее. «Давай, давай, давай!» Кража со взломом — сложное дело, состоящее из многих этапов, и на каждом из них твое сердце бешено бьется, с тебя течет пот, и ты сжимаешь губы от напряжения. С того момента, когда ты начинаешь взламывать главные ворота, и до той секунды, когда ты выбегаешь из них с охапкой добычи, Ты находишься под давлением, и бороться с ним ты учишься много лет. Именно эта способность отделяет неумех от настоящих замочных мастеров. Я принадлежал к числу последних. Но даже у самого опытного взломщика может быть неудачный день. Иногда стресс одолевает человека, заставляет его напрягаться там, где не надо. А затем человек начинает думать о песке, к о т о р ы й течет в песочных часах, и напрягается еще больше. «Ну давай же, твою мать!» — воскликнул я и натужился снова. Я, лучший замочный мастер и вор в дальних краях, зажался, словно желторотик. у т е ш а л только то, что меня подвели не мои пальцы, славящиеся своим проворством, а моя упрямая задница. От напряжения никакой пользы, если нужно наложить кучу в сейфе какого-то идиота». а п р о к л я т ь е Я чуть приподнялся, в надежде, что это мне поможет, и снова сосредоточился на своей задаче. «Наградой за усилие мне стал первый п е р д ё ж предвещающий все остальное». Я присел на корточки, почувствовал, как мои кишки расслабляются, а затем что-то шлепнулось на папирус. Я подтерся лежавшей рядом бархатной тканью и натянул на себя штаны. Перед тем, как захлопнуть дверцу сейфа, я взглянул на свои испражнения и невольно поморщился. В сейфе лежали какие-то бумаги, официальные документы, если судить по частично стершейся по золоте, по краям и роскошным вензелям. Но теперь они были тщательно осквернены. Возможно, это было даже слишком жестоко. В свою защиту я должен заметить, что в последнее время корабельный кок часто готовил похлебку из солонины. Кроме того, старая ведьма, которой принадлежал сундук, в течение всего рейса обращалась со мной, как с каким-то землепашцем из скола. Она сама виновата, что у нее нечего украсть. Я пожал плечами, и затягивая ремень. Вот будет ей сюрприз. Надеюсь, она едет на какое-то семейное торжество. Резко двигая двумя тонкими отмычками, я снова запер сейф. Инструмент я разобрал на части и засунул их в потайные карманы за подкладкой моего пальто. Одну отмычку я оставил, чтобы благодаря ей замок сработал, когда дверь закроется. Тогда мне не придётся, словно новичку, возиться с ним, стоя в коридоре. Дверь с приятным щелчком захлопнулась у меня за спиной, и я, беззаботно и неторопливо, пошёл прочь. Увидев отороченные мехом сапоги и бархатное пальто, по лестнице спускалась моя жертва. Я с трудом удержался от ухмылки. Я остановился у лестницы. Моя радость усиливалась, превращаясь в вежливую улыбку. Женщина, как всегда, фыркнула и отвернула голову, словно от меня воняло фермой. Её худощавый, одетый в кожу телохранитель, следовал за ней по пятам. Он неодобрительно посмотрел на меня. «Моя госпожа», — сказал я, глядя в её глаза, — серо-голубые, как у многих сколов. «Снова ты и, как всегда, подкрадываешься». Презрительно вздёрнув верхнюю губу, она продемонстрировала своё отвращение ко мне, толкнув меня в грудь. Её охранник оттеснил меня, а я вдруг страшно порадовался тому, что наконец-то нашёл на корабле замок, который можно взломать, даже при том, что на это ушло три долгих недели. Подняв воротник пальто, я бодро выбежал по лестнице на верхнюю палубу. С тех пор, как мы прошли разбросанные острова, воздух стал чудовищно горячим, и я подошел к фальшборту, чтобы заменить пот на моем лбу более прохладными каплями морской воды. Опираясь на ограждение, я слушал, как мяукают чайки над головой, и как волны бьются о нос корабля. Впереди половину горизонта занимала долгожданная цель моего путешествия — город множества душ. Аркс, отделённый от нас водными просторами, был похож на огромную колонию морских ежей, которую кто-то оставил посреди жаркой пустыни. Сказать, что город огромен, значит вообще ничего не сказать. Затянутые дымом доки и пристани протянулись вдоль берега на много миль, а за многочисленными складами выстянулись шпили и пирамиды, все остроконечные. кроме одной мощной башни, которая подпирала небо словно колонна. Над её вершиной тянулись оранжевые облака. Даже сейчас, когда я был в море, мне приходилось вытягивать шею, чтобы всё разглядеть. Небесная игла была полторы мили длиной у основания, а её высота была раза в два больше. а долгой истории её строительства рассказывали полосы цветных камней. В течение многих десятилетий башня уходила все выше в небо, превращаясь в острие, которое сверкало словно алмаз. На самой верхушке острия, в бронированном убежище, поселился император Арка. Весьма разумное решение, если все твои подданные мечтают тебя убить. Ходили слухи, что если небесная игла когда-нибудь рухнет, то небеса упадут вместе с ней. Я посмеялся над этой историей, когда услышал её в первый раз за кружкой пива в какой-то таверне. А сейчас фыркнул, вспомнив её. Да, башня была огромной, но самомнение аркийцев уступало по размеру разве что их туго набитым кошелькам. А в ходе своего первого визита в Аракс я не собирался подкармливать ни то, ни другое. Солнце балансировало на леере, и это означало, что мы опаздываем. Как только я поднялся на борт этого проклятого корабля, мне показалось, что его капитан — лужец, и чутьё меня не обмануло. Я дал ему пару серебряных монет сверхоговорённой платы за то, что он доставит меня в порт до захода солнца. Также, несомненно, поступили многие другие пассажиры. И всё же... Несмотря на его многократное заверение, мы, похоже, придем в порт уже ночью. Надо было дать ему две пары монет или сесть на другой корабль, который шел на запад. Или выбрать судно, название которого получше, чем «Маринованный лосось». Я бросил взгляд на капитана. Большую часть дня он проводил в горизонтальном положении. Растянувшись на палубе рядом со штурвалом, Он, зевая, подергивал привязанную к большому пальцу ноги веревку, которую удерживала на месте штурвал. Я не люблю насилие и обладаю бесконечным запасом терпения. В моем ремесле терпение окупается сторицей. Но в тот миг мне страшно хотелось выбросить жирного ублюдка за борт. У Аркса не зря было еще одно название — город множества дверей. В городе, где можно прикончить человека и продать не только имущество мертвеца, но и его призрак, убийцы процветают. На у л и ц е х Аракса после захода солнца было небезопасно. Их патрулировали не законники и не солдаты, а бандиты. И те, кого а р к и ц ы любовно называли душекрадами. И дело даже не в том, что у них нет законов. Просто следить за их выполнением в таком огромном городе «Невозможно!» Я обливался потом. Я много лет держался подальше от арка. Мне не хотелось работать в городе, жители которого славят с я своей кровожадностью и коварством. Как говорят воры дальних краёв, аркиец платит не серебром, а сталью. Пока солнце опускалось в беспокойное море, небо слева от меня стало лиловым, словно синяк. В гавани вспыхнули огни кораблей, а вскоре и в самом городе зажглось великое множество масляных ламп. И когда наше судно вошло в оживленный порт, дома из саманного кирпича и песчаника светились почти так же ярко, как и днем. Я с легким ужасом подумал о том, сколько китов нужно убить каждый год, чтобы удовлетворить потребность города в китовом жире. В трех днях пути от Краса мы встретили пару китобоев, и сейчас я хмурился так же, как и тогда, когда смотрел на них. Пока я нетерпеливо расхаживал от одной мачты к другой, к нам подошла шлюпка, и на борт поднялись портовые стражники в доспехах, чтобы допросить пассажиров. Их вопросы были стандартными. Отвечая на них, я, как всегда, врал. «В моём р е м е с л е не следует повторять одну и ту же ложь, даже чужаку, а я всегда отличался удивительным воображением. В другой жизни я, возможно, продал бы тысячи свитков, на которых записаны мои враки. Но это был бы какой-то другой Келтро-Базальт, а сейчас меня больше всего беспокоило инкогнито данного Келтро. Я назвал им свою настоящую фамилию. Кроме неё... Правдой в моих словах было только то, что у меня дела в небесной игле. Стражники недоверчиво фыркнули, но я показал им папирус, который появился у меня на пороге почти два месяца назад. Я чуть было не споткнулся об этот проклятый свиток, когда с похмелья выходил из своего жалкого жилища. Документ содержал в себе лишь горстку слов, написанных зелеными чернилами. «Господин Базальт...» Вас хотят видеть в небесной игле по вопросам, связанным с работой. Покажите эту печать, и вас впустят. Итейн. Ни черная восковая печать с кинжалами и пустынными розами, ни имя Итейн ничего мне не говорили. Но послание выглядело достаточно официальным и интригующим, чтобы заманить меня в Аракс, несмотря на очевидные опасности, подстерегавшие меня в этом городе. В свое время я имел дело с разными важными персонами, а некоторых из них обворовывал, но мне ни разу не приходилось общаться с обитателями небесной иглы. Словно стервятник, привлеченный падалью, я продал свою комнату со всем ее содержимым, купил новое пальто и сел на корабль, капитан которого обещал доставить меня в Аракс по минимальной цене. Это никак не было связано с тем фактом, что я уже несколько месяцев сидел без работы, и пыли в моих сундуках было больше, чем серебра. Это было вообще никак не связано с тем отчаянным положением, в котором я оказался, и я не уставал напоминать себе об этом в течение всего путешествия. Папирус, видимо, произвел впечатление иностражников, и они направились к следующему пассажиру. После этого я ещё целых полчаса топал ногой и поглядывал на заходящее солнце. В конце концов, все формальности были улажены, и корабль получил разрешение войти в порт. Как только стражники покинули корабль, тучный капитан пробудился, нашёл пустое якорное место и втиснулся в него. Несколько пассажиров разразились радостными воплями, а остальные беспокойно сжали зубы, кулаки или сфинктеры. Или, как я, всё сразу одновременно. Пока корабль полз к причалу, я разглядывал порт и похожие на пчелиные соты улочки, которые вели в город. Я заметил несколько десятков тускло-светящихся призраков. Они были заняты работой, но ни одного живого, если не считать нескольких скучающих надзирателей. Шумели волны, издали доносился гул заводов, но я не слышал ни воя уличных банд, ни вопли их жертв. Ничто не подтверждало те жуткие слухи, которые мне рассказывали про Аракс. На самом деле меня беспокоило только одно — ошеломляющие запахи рыбы и смолы. Мое сердце чуть-чуть успокоилось. У меня за спиной собрались другие пассажиры. Кто-то из них громко жаловался на капитана, но тот, не обращая ни на кого внимания, сосредоточился на управлении кораблем многие пассажиры похоже совсем не волновались и неудивительно ведь их сопровождали и телохранители остальные не следили за тем что происходит поскольку были слишком наивными или тупыми или иностранцами торговцы деловито обменивались жесткими листами папируса окрасы мои соотечественники уже слишком набрались и поэтому тратили все силы на то, чтобы стоять прямо и не блевать, пока корабль в раскачку подходил к причалу. Они, коренастые и мускулистые, потели в своей меховой одежде и, похохатывая, переговаривались на нашем грубом языке. Возможно, они не знали о том, как опасен ночной аркс, а может, им было плевать. Они, в отличие от меня, были высокими, широкоплечими и сильными, а я, если честно, широк только в одном месте — в поясе. Мне вдруг захотелось прибиться к их компании ради собственной безопасности. Но мрачная физиономия одного из красов подсказала мне, что они не считают меня своим соотечественником. Я в последний раз поймал взгляд старой ведьмы Сколки. Её гримаса была не более угрюмой, а взгляд не более высокомерным, чем обычно, и поэтому я был готов биться об заклад, что свой сейф она ещё не открыла. Если глаза меня не обманывали, её телохранитель сейчас прижимал этот сейф к груди. Впервые я увидел, как его обычно бесстрастное бледное лицо перекосилось от натуги. Я бы рассмеялся. если б не стук корабля о пристань, если б не тёмные молчаливые улицы. Я ещё раз взглянул на лиловое небо, на слабые останки заката и сплюнул себе под ноги. Да пошло оно всё. Пока моряки гнали отстающих к фальшборту, я нашёл брешь в их цепи и в несколько прыжков поднялся по засаленной лестнице на ют. капитан все еще сидел развалясь на своем стуле заметив меня он вяло пробормотал какой то приказ чтобы показать как он занят выжить канаты неблагодарные псы в чем дело пассажир у меня много дел господин вы обещали что корабль придет в порт днем а сейчас уже ночь вы не хуже меня знаете как опасен город после захода солнца поэтому я и заплатил вам сверху Мои слова заставили его принять вертикальное положение, и он замахал своими пухлыми руками, гоня меня прочь. «Это невозможно. Я и остальным так сказал. Сейчас на м а р и н о в н н о м лососе идёт уборка, а затем мы возьмём груз и на рассвете выйдем в море. Прилив никого не...» Внезапно он прервал свою болтовню и зевнул. «Ну, ты понял». о т к у д а т ы из глубин доков донёсся жуткий вопль. Я подошёл к капитану вплотную, и на секунду мы замерли, едва не соприкоснувшись животами. Мой, к счастью, не шёл ни в какое сравнение с его брюхом. Пассажиры одобрительно забормотали. «Даю ещё одну серебряную монету за самую маленькую каюту. Я уйду до восхода солнца». Ему хватило дерзости толкнуть меня. Если б ы не поручень, Аракс получил бы меня еще до того, как я вышел на его настил. «Я же сказал нет! Фарн, выведи этого пассажира с моего корабля!» «Слушаюсь», — отозвался какой-то мрачный матрос. Мозолистые руки вернули меня к ждущей толпе. «Две монеты!» — крикнул я, но все было тщетно. Как только трап с о с к р е ж е т а л по причалу, я, расталкивая всех остальных, бросился прочь, чтобы стать вторым из тех, кто сойдёт с этого проклятого корабля. В опасной ситуации полезно пропустить кого-нибудь вперёд. Если он начнёт вопить и умирать, то ты успеешь дать дёру. Поначалу всё шло прекрасно, но затем колонна пассажиров рассеялась, словно струйка дыма в шторм. а я остался стоять рядом с тремя безмозглыми торговцами. Перед нами была похожая на ущелье улица, которая тянулась куда-то на юг. Э, «После вас», — сказал я, улыбаясь и активно жестикулируя. «В ночле ждом?» — спросил один на ломаном общем языке с сильным акцентом жителя разбросанных островов. «Конечно». «Вполне вероятно, что где-то в той стороне находился какой-нибудь ночлежный дом. Если ты готов далеко идти, то можешь идти в любую сторону, и всё равно найдёшь то, что тебе нужно». «Благодармось!» й — хором ответили трое и пошли вперёд, прижимая к своим круглым животам сумки для свитков и п о л ы п а л ь т о «Я следовал за ними, используя их словно ш а х т ё р к а н а р е е к Когда они оборачивались, я улыбался им и жестами призывал их идти дальше. Вздымавшиеся в тёмно-лиловое небо высокие склады, заводы и зернохранилища стискивали нас с обеих сторон. Жара не ушла вместе с закатившимся солнцем, как в красе, и на улице было тепло и влажно. В воздухе висел густой дым, всё ещё выползавший из фабричных труб. Из дверей на нас волнами налетали незнакомые запахи и звуки разнообразной работы. Похоже, что рабочий день ещё не закончился, по крайней мере для мёртвых. Сквозь щели в каменных стенах я замечал толпы призраков, которые трудились на фабриках и кузницах и обслуживали заводские машины. Когда я не вглядывался в темноту, то не отводил глаз от поблёскивающей небесной иглы. Для меня она стала ориентиром, словно бессмертной з в е з д ы для моряков. Я мечтал поскорее познакомиться с моим новым работодателем — и т а й н о м Навстречу нам неторопливо шли несколько призраков с тачками и мешками, но никого, кроме них, мы не увидели. Я уже собирался спокойно выдохнуть, впервые с тех пор, как покинул корабль. Как вдруг до меня донесся леденящий душу вопль. «Приготовься», — приказал он мне, хотя к чему, я понятия не имел. Я предположил, что сейчас мне будет больно. Торговцы остановились, недоуменно переглядываясь. Я уже пятился назад, высматривая уголки, ниши и отверстия, в которых можно спрятаться. м о ё сердце пыталось пробить дыру в груди и вырваться наружу. Значит, слухи оказались правдой. Я услышал шаги по песку и сразу же бросился бежать тем же путем, которым мы пришли. Скажу, что забыл багаж и спрячусь на борту лосося до зари. Я дам этому придурку-капитану столько серебра, сколько он захочет. Жить без гроша лучше, чем быть убитым. Я успел скрыться за поворотом, как вдруг рядом распахнулась дверь, и путь мне преградил бледный мужчина, размахивавший кривым ножом. «Я не боец». Мои руки предназначены для более тонкой работы. Но если за мной пришла смерть, то я сделаю в с ё чтобы ее разочаровать, даже если для этого нужно повалить на землю щербатого разбойника и бить его ногами по морде до тех пор, пока его глаза не перестанут вращаться. Я был уже на полпути к пристани, когда его товарищи погнались за мной». Я бросил взгляд через плечо и увидел чудовищных размеров женщину, которая вела за собой целую шайку. Я насчитал полдюжины чумазых бандитов в черных доспехах, и еще четверо преградили мне путь на следующем перекрестке. Вынужденно изменив направление, я с тоской бросил взгляд на крошечный корабль, который показался за домами. Как я ни кричал, на помощь никто мне не пришел. Зуб даю, капитан уже принял горизонтальное положение и, зевая, пересчитывает свой гонорар. Сраный мошенник. Должно быть и он, и портовая стража заодно с этой бандой. Извергая проклятие, я помчался по переулку, а за мной по пятам, словно гончие, с воплями бежали разбойники. Душек рады. А кто, если не они? Я сильно пожалел о том, что не остался в родном таймаре. Там, по крайней мере, люди гонятся за тобой, чтобы отнять у тебя кошелек, но не душу. Я проклинал себя за то, что не пустил приглашение и т а й н а на растопку. Твою мать! Коварный песок подвел меня. Я оступился и упал. Что-то свистнуло у меня за спиной. Я поблагодарил мертвых богов за то, что отличался умением аккуратно и крепко завязывать шнурки. Даже такая мелочь погубила многих взломщиков. Только призраки стали свидетелями того, как меня травят. Они прижались к стенам из песчаника, заставляя их светиться слабым голубым светом. Жалости в их глазах я не увидел, но даже если бы они хотели мне помочь, то все равно ничего не смогли бы сделать. Я вдруг понял, что в отчаянии проклинаю этих слабых существ. Я поднял взгляд, посмотрел на дымчатую черную бездну, в которой виднелись только самые яркие звезды. Боги мне тоже не помогут. Я был один, а боязнь одиночества — самый мощный и древний страх. Я не из тех, кто отличается крепкими мускулами. Более того, у меня телосложение человека, который упражняется только в поднесении кружки с пивом губам. Но за счет одного лишь страха я почти оторвался от преследователей. Только один из них не отставал. Я запетлял между штабелей ящиков, заставляя преследователя бежать в обход, там, где я промчался напрямую. Впереди распахнул свою пасть переулок, и я бросился в него. Пока мои глаза привыкали к темноте, я неуклюже двигался на ощупь. Мое дыхание было резким, испуганным. Слышал я сейчас только то, как сопит человек у меня за спиной, и как стучит мое сердце. Оно пыталось биться быстрее, чем топали по мостовой мои ноги. Пользуясь запутанностью улиц, я то выскакивал на набережную, то нырял в переулки, пытаясь сбить с толку того, кто хотел стать моим убийцей. Но как бы я н и летел вперед, как бы н и петлял, преследователь не отставал». Я слышал его животное фырканье. Будь у него копье, он уже смог бы меня им достать. После каждого резкого поворота огонь в моей груди разгорался все сильнее. Каждый вдох казался более коротким, чем предыдущий. Между покосившимися старыми зданиями растянулся двор, черный как смоль, абсолютно лишенный света. Я побежал по нему туда, где начиналась ещё одна улица, но в последнюю секунду я свернул налево, в другую улицу поменьше. До меня донёсся звук удара и проклятие человека, врезавшегося в кирпичную стену. Я скользнул ещё один переулок, радуясь собственному хитроумию, как вдруг обнаружил, что он перекрыт стеной из ловушек для крабов. Взвизгнув, я воткнулся в нее головой и упал на песок, а всего через пару секунд снова услышал шаги у себя за спиной. <мит> Встать я не успел. Мой отчаянный вопль оборвал удар ножа. Стальной клинок воткнулся мне в спину, слева от позвоночника, и вышел из живота. Острие ножа натянуло рубашку, сделав ее похожей на цирковой шатер. Я посмотрел на нее, упираясь в землю одной рукой и коленом, и вопрошая всех мертвых богов о том, почему я не сел на другой корабль. Нож вытащили из меня, и появилась боль. Она расцвела во мне, словно дым над одним из вулканов разбросанных островов. Она парализовала мое тело, И я бы упал, если б не железные руки, схватившие меня. Моё лицо запрокинули к небу. Сталь безжалостно прошла по моему горлу. Моя грудь и колени стали мягкими и тёплыми. Каждый раз, когда я пытался сделать вдох, я захлёбывался. Руки отпустили меня, и я упал на спину. Человек с окровавленным лицом, возвышавшийся надо мной на фоне звёздного неба, посмотрел мне в глаза, а затем плюнул на меня и презрительно оскалился. Я не мог представить себе более противного человека, с которым можно было бы провести последние мгновения. И тем не менее, жизнь вытекала из меня, один кувшин за другим. Надо мной, словно лесной тролль, нависал мой гримасничающий убийца. В углах его рта и на носу виднелась кровь. Жидкие пряди сальных темных волос затеняли его бугритое лицо. Нужно было пнуть его посильнее. Можно было сесть на другой корабль. Нужно было остаться дома. Это все, чем я мог себя утешить. Пригоршней можно было... И нужно было. Теперь я сражался с тьмой и терпением убийцы, которого, как оказалось, у него не хватало. Вскоре он опустился на колени и снова начал работать ножом. Он проделал во мне еще четыре дыры, прежде чем из меня вытекла вся кровь, а тело сдалось. Тени опустились на меня, а я мог лишь изливать свой гнев и отчаяние, беззвучно крича о том, Как все это несправедливо. Твою мать!